Розенкранц и Гильденстерн, мы будем неотступно следовать за вами с нашими услугами. Гамлет, нет, к чему же? Мои слуги стали слишком хорошо смотреть за мной в последнее время. Но, положа руку на сердце, зачем вы в Альсиноре? Розенкранц, в гостях у вас принц, больше ни зачем? Гамлет. «Хотя бедность ставит границы моей благодарности, я благодарю вас. И однако даже этой благодарности слишком много для вас. За вами не посылали? Это ваше собственное побуждение? Ваш приезд доброволен, а? Пожалуйста, по совести, а? А? Ну как?» «Гильденстерн». «Что вам сказать, милорд?» Гамлет. «Ах, да что угодно, только не к делу. За вами послали. В ваших глазах есть род признания, которые ваша сдержанность бессильно затушевать. Я знаю, добрый король и королева послали за вами». Розенкранц. «С какой целью, принц?» Гамлет. Это уж вам лучше знать, но только заклинаю вас былой дружбой, любовью, единомыслием и другими еще более убедительными доводами без изворотов со мной. Посылали за вами или нет? Розенкранц Гильденстерну. Что вы скажете? Гамлет в сторону. Ну вот, не в бровь, а в глаз. Если любите меня... «Не отпирайтесь, Гильденстерн!» «Милорд, за нами послали!» «Гамлет, хотите, скажу вам, зачем?» «Таким образом, моя догадка предупредит вашу болтливость и ваша верность тайне короля и королевы не полиняет ни перышком. Недавно, не знаю почему, Я потерял всю свою веселость и привычку к занятиям. Мне так не по себе, Что этот цветник мироздания, земля, Кажется мне бесплодную скалою, А этот необъятный шатер воздуха С неприступно вознесшейся твердью, Этот, видите ли, царственный свод, Выложенный золотою искрой, На мой взгляд, просто-напросто Скопление вонючих и вредных паров. Какое чудо природы человек, Как благородно рассуждает, С какими безграничными способностями, Как точен и поразителен по складу и движениям, В поступках, как близок к ангелу, В воззрениях, как близок к Богу, Краса Вселенной, венец всего живущего, А что мне эта квинтэссенция праха? Мужчины не занимают меня, и женщины тоже. Так не оспаривают этого ваши улыбки.